В кузове тускло горела масляная лампа. Снаружи доносились вопли, шипение манисов и временами какие-то необычные звуки. Стук, треск и скрежет, будто там крушили кости. Захар со стопором замерли в двигательном отсеке, прислушиваясь. Сидящий на краю люка дерюшка удивленно моргал. «Сказал, не выходить?» – спросил механик, и молодой бандит встрепенулся. «Сказал!» – передразнил он. «Не сказал, а приказал!» запереться, не высовываться и ждать. — Чего ждать? — Ну, пока он не позовет, вот чего. «А к — А кто там появился? — спросил стопор. — Откуда, я знаю? Он же меня сразу к вам отправил. Крики смолкли вместе со странными звуками. Теперь снаружи доносилось какое-то хоровое подвывание, будто там стая панцирников собралась и воет с тоски на луну. — Да что же это такое? — прошептал дерюшка. «Что там происходит?» Захар хлебнул из бутылки, поставил ее на кожух двигателя и стал выбираться. «Ты куда полез?» — прикрикнул на него бандит сверху. «Сказано же было сидеть!» Он нагнулся и уперся в плечо механика ладонями, не выпуская его наверх. «Отвали!» Захар так двинул плечом, что дерюшка чуть не опрокинулся на спину и сунул ему под нос большой красный кулак. По не захотел!» «Ты кому по мордене собрался?» – возмутился бандит. «Кому по мордене? Мне? Первому хозяйскому помощнику?» Не обращая на него внимания, Захар выбрался из отсека и взял ружье со стойки у стены. Следом полез стопор. «Я наружу не собираюсь, расприказ был», – пояснил механик, не глядя на дерюшку. Встал под запертой дверью отсека. «Но вооружиться надо и наготове быть!» Снаружи донесся голос хозяина. «Выходите!» Захар потянулся к засову, но дерюшка схватил состойкий автомат, найденный стопором в танкере, рванулся к двери с криком «Не трогай! Я первый!» Пожав плечами, Захар шагнул назад, и молодой, рванув засов, вывалился наружу. Когда он встал на подножке, взгляду открылась удивительная картина. Светало, горы впереди и долина сзади были уже хорошо видны. Как и несколько десятков кочевников, стоящих на коленях вокруг панча, они равномерно сгибались и разгибались, прижав к головам тыльные стороны ладони, бились об иловую корку лбами и подвывали. О-у-у! О-у-у-у! Позади стояли оседланные манисы, два ящера неспеша шли прочь, волоча по воде. На них никто не обращал внимания. Не опуская автомата, дерюшка спрыгнул. Сзади в проеме показался Захар. Из-за кабины вышел Макото. При виде хозяина молодой бандит тихо вскрикнул. С ног до головы тот был залит кровью. Она стекала по лицу, по одежде, капала даже с кончика носа. Но ведь не его это кровь. Ведь вон как хозяин спокойно идет, не шатается, руки-ноги целы. Как так? Кровь есть, а трупов нет. Дерюшка, отступив от панча, оглянулся. Взгляд скользнул к крыше кузова. Его замутило. Бандит схватился за горло и побыстрее отвернулся, и решил, что самоход он отмывать ни за что не будет. Пусть вон стопор этим займется. угрюмому музаики все нипочем. Макота ухмыльнулся. Зубы, на чем на красном лице, ярко блеснули в утреннем свете. И шагнул к здоровенному кочевнику, который перестал кланяться и замер на коленях, обратив к атаману перекошенную от страха рожу. В черные волосы были вплетены перья. Они украшали шевелюры всех кочевников, но у этого красавца их было особенно много. — Ты! — рявкнул Макота, ткнув пальцем в смуглую грудь. От пальца разлетелись красные брызги. — Язык наш знаешь. Ну, нормальных людей, вроде меня умеешь по нашинскому говорить спрашиваю умеу um протянул здоровяк неестественно гримасничая и так растягивая губы что сразу стало ясно говорить на языке нормальных людей ему доводилось нечасто умный um um стало быть макота резко нагнулся к нему кочевник отпрянул сжавшись от страха вой со всех сторон прекратился остальные людоеды перестали кланяться наблюдая за происходящим «Ты, что ли, вождь?» — спросил Макота. «Не, вождь мертвый убил ты». «Я?» — удивился атаман и оглянулся на крышу Панча. «А это, что ли, один из тех двоих? Но они ж, слышь, молодые вроде и без перьев почти были. Или ты о том старикане с рыжей разукрашенной, который за машиной валяется? Не, то шаман, я точно знаю». «Не! Ты!» – здоровяк показал на атамана, потом на дерюшку, на спрыгнувшего вслед за ним стопора, на Захара, маячившего в кабине. «Ты! Ты! Ты все убил!» «Не понял!» – нахмурился атаман. «Раньше было!» Жутко гримасничая, морща лоб, то надувая, то втягивая щеки, выдавил из себя кочевник. «Много ночи прошла, много дня. Возле большой железной гора убить вождь. Ты, ты, ты убить и вождя, и других. Теперь я вожак». Макота с Дерюшкой переглянулись, разом сообразив. «Это то самое племя, которое напало на банду возле корабля». «Вот тина!» — протянул молодой. «Так это вы чё, следом за нами шли?» «Не, за вами!» — замотал головой здоровяк. «Так шли. Еда искать. Катрана, кальмарка, краба. След увидеть». «Послед потом шли...» «Стоп! Это значит и Така с вами?» «Понял вдруг Макота. Где он? Сюда его ведите?» «Нет, Така, нет. Идти, бежать стал, бежать от нам. Мы хотели бить, убивать Така. Плохой добыча Така нашел, плохой добыча сильный». «Вождя убил, много других убил а сучи сучий потрох!» — догадался Макота. «Слышь, молодой, понял, что случилось? Мы их тогда потрепали хорошо и в корабль убрались, а не так у за то, что на водку плохую дал, хотели порешить. Вот он и сбег. Малый, тебя как звать?» Малый, который, если бы выпрямился во весь рост, стал бы головы на две выше атамана, подобострастно сгорбился и пробубнил. «Вышиба моя! Вышиба!» «Ага! Ну так что вышиба мне с тобой делать?» Макотов скинул над головой руку, включив светопилу, и свистящий синий круг засиял над его головой. «Со всеми вами, а?» Многоголосый вой понесся со всех сторон, дикари снова принялись биться лбами об ил, а вышиба повалился лицом вниз, Ползком подобрался к атаману, обнял за ноги и заскулил. — Не убивать! Не убивать! Вышиба служить демону огня! Вышиба верно служить! Все служить демону! Не убивать!